«Да, зла ты не делаешь, но в коллективе так себя не ведут. Ведь здесь не какой-нибудь дом отдыха, а спортлагерь. Есть определенный распорядок, режим. Значит, меня отчислят за нарушение?» Он покорно кивнул. «Может, и телегу в институт накатают? Кому ты нужен, осел?» Она пренебрежительно передернула бронзовыми плечами. «Живи, как знаешь». «Откуда такое всепрощение?» Он пытался скрыть свою растерянность гайорским тоном. «Я бы на вашем месте обязательно принял меры». Но ты на своем месте, печально возразила Тамара, и времени уже не осталось перевоспитывать. Всего неделя. Шесть дней, уточнил Кирилл. Тем более. Так что с тобой все-таки происходит? Мне жалко тебя, Кирилл. Не знаю, Томка, откликнулся он с внезапной теплотой. Ты не жалей, все пройдет, как-нибудь утрясется. Кто эта женщина? Тихо спросила Тамара, пряча глаза. Какая женщина? Внутренне сжавшись, переспросил Кирилл. с которой ты шляешься каждый день. Не сдержалась она. Ну зачем так грубо, Тамара? Если будешь продолжать в подобном тоне, то лучше давай прекратим. Прости, сразу опомнилась она. Я не хотела. Ты любишь ее? Не знаю. Впервые за все эти полубредовые дни кто-то спросил его о Светлане, и он мог говорить о ней вслух. Какое-то было блаженное облегчение. Наверное, очень. Вы были раньше знакомы? Тамара продолжала выпытывать затаённые подозрительностью. «Она что, правда из МГУ? Ты-то откуда знаешь?» Слегка удивился он, но тут же понял, что тонкие и, очевидно, не ей, одно уже много известно о Светлане, наверняка больше, чем знает он сам. Ему хотелось продолжать разговор не столько с целью узнать что-то новое, сколько из наслаждений произносить имя. «Давай лучше не будем об этом», — с нажимом отрезал он, устыдившись. «Ладно, как хочешь, но имей в виду, Тут ее многие знает, Между прочим, ей намного больше лет, чем кажется. Или ты уже знаешь? «Я ничего не хочу знать», — отчеканил Кирилл. «И даже о ее прошлом?» — внезапно выкрикнула Тамара. «Перестань!» Кирилл больно сдавил ей локоть. «Тебя это не касается, слышишь?» «Конечно!» — ее голос сорвался. «Кто я тебе? И кто ты мне? Именно!» Он отпустил ее отталкивающим движением. «Молодец, что все правильно понимаешь. Но ты, дура, Кира!» Она укрыла ладони, побелевшие следы его пальцев. «Какой же ты дурак!» «Извини, но мне пора», — взглянув на часы, сказал он отчужденно. Ночью прошел дождь, и раскисшая глины тяжело налипала на резиновые подошвы. Над болотом еще висел туман. Вершины сопок исчезли, словно срезанные ножом. Даже ближайшие деревья смутно, как на недодержанном снимке, прорисовывались в молочной пустоте. Едва ли сверху можно было увидеть дорогу. Однако за седловиной, где тропу пересекал с залитой ржавчиной оленей свет, видимость стала лучше. Там вовсю задували ветра, открывая голубые провалы бухт, хоть и смазывала морской горизонт матовая завеса, за которой полыхал жаркий поляризованный свет. Светлану Кирилл застал на скале у песчаного пляжа. Впервые она пришла так рано, раньше него. — А я ждала вас. — просто сказала она, протянув руку. — И немного волновалась, что вы не придете. Я пришла проститься с вами, Кирилл. — Проститься? Но почему? — спросил он неповинующимися губами. — Мне придется уехать на остров Попов, — объяснила она с непривычным для Кирилла участием. — Я узнала об этом только вчера вечером и сразу подумала о вас. — Ведь вы тоже скоро уезжаете, правда? — Через шесть дней, — пробормотал он. — А вы надолго? — Тоже примерно на неделю. — Одним словом... «Мы не увидимся больше. Выходит, что так. Никогда?» Покорно спросил Кирилл, не ожидая ответа. «Ведь он знал, что это должно случиться. Загоди, переболев этим?» «Не знаю. Вы позвоните мне, если найдете время?» «Если найду время?» — механически повторил он. «И это вы говорите мне? Я всегда буду рада вас видеть». Их, «Спасибо хотя бы за это. Значит, большего я не заслужил?» «Я к вам очень хорошо отношусь, Кирилл», — ответила она, — «очень». «И поверьте мне, если бы было иначе, мы бы с вами просто не встречались». «Я вижу, что вы переживаете, мучаетесь, и очень благодарна вам за такое чувство, за такую его высоту. Но это пройдет, понимаете? Я совсем не такая, как вам кажется. Вы просто вообразили себе эту любовь, Кирилл? Не скрою, меня волнует и трогает ваши отношения. Я бы очень хотела сохранить вашу дружбу». Но не будем закрывать глаза. С каждым днем вам все труднее быть со мной, я это вижу. Но вы не понимаете, я понимаю. Все у нас с вами могло сложиться немножко иначе. Во всяком случае, легче, если хотите, обыкновение. Но так уж получилось, что мы пропустили свое короткое лето, и не стоит об этом грустить.